Глава третья. Знакомые незнакомцы. «Ой, котик разговаривает!» — непонятно почему обрадовалась Пуговкина. В отличие от пугающего ее кактуса-матершинника, Пушистик, мило тянущий глаз, не привел ее в восторг. «Не подходи к нему!» Кактусу, судя по всему, говорящий кот не нравился. «Он может быть опасен, коты не разговаривают!» Люся скорчила скептическую гримаску. «Кактусы так-то тоже не говорят и даже звуков не издают. Почему тогда котику не начать разговаривать, если растение владеет человеческой речью? Хотя непонятно, чем ты вообще говоришь. Рта у тебя нигде не видно. Она еще раз внимательно оглядела растение, избегая встречаться с ним взглядом. Там на земле я был человеком, а кот и там был котом. Может, в него вселилась какая-то инопланетная дрянь и теперь пытается нас заболтать. Может, это он меня кактусом сделал? Костя внимательно и настороженно следил за животным, растянувшимся на травке или не облизывающим переднюю лапу. Зачем? Желтые глаза зверька посмотрели на него с ленивым недоумением. «Колючки! Вот если бы в рыбку или колбаску!» Кот сел и стал сосредоточенно вылизывать уже заднюю лапу, вытянув ее в струнку, как прима балета. Люся стоять надоела, и она, не обращая внимания на предостережение колючего ворчуна, храбро потопала к стулу и коту. Наклонилась, почесав пушистика за ухом, радостно взвизгнула, обнаружив за стулом свой рюкзачок, и, схватив его, тут же нацепила на спину. Потом, подумав с минуту, подняла несчастную мебель и, подтащив ее к кактусу, уселась напротив растения, положив локти на спинку стула. «И все-таки интересно, как же ты разговариваешь?» Девушка протянула руку, чтобы потрогать колючку, но коснуться иголки не успела. Между острием и пальцем, словно крошечная лампочка, загорелся малюсенький шарик, сияющий, словно светлячок. Кактусу этого видно не было, и к тому же Константину такое легкомысленное поведение девушки совсем не нравилось. «Тебя что только это интересует? А то, что мы черт знаем где?» Я превратился в кактус, а та шерстлявая шаурма с лапками может говорить «Тебя не волнует?» А милый зубастый троглодит и с крылышками. И где, позволь спросить, ты собираешься спать и что есть? Мужчина все больше распалялся, повышая голос. «Ты хоть понимаешь, что тут джунгли? Настанет ночь, и на охоту выйдут звери куда опаснее, чем какие-то насекомые. И даже если тебе повезет избежать хищников, то ты просто умрешь без воды и еды». «Еды нет?» Кот, встав, потянулся и зевнул во всю пасть. «Плохо. Тогда я пошел. — Мне надо питаться, пойду искать еду. Серая шкурка растаяла среди зелени, а Люся разозлилась. — Ну, знаешь, может, я сплю или в коме, например. Меня врачи откачают, и не нужно мне ничего. И неизвестно, кто ты такой. Может, это в тебя кто-то вселился инопланетный. — Два человека не могут видеть один и тот же сон, — возразил ей Костя. — А я твой сосед, и это из-за твоей выходки со стулом. Нас, скорее всего, размазало о дверь подъезда. — Так ты тот самый алкаш, инвалид-живодер, обижающий котиков. Так тебе и надо. Не зря тебя кактусом сделали. Пуговкина вскочила со стула и, направляясь в кусты, где за несколько минут до этого исчез кошачий хвост, заявила, «Пойду лучше отсюда подальше, может, тут нормальные люди есть, которые мне помогут». «Ага, например, съедят», — фыркнул Костя. «Или жуки съедят. И я не алкаш, а кота я не видел в подъезде. вообще могла бы спасибо сказать, я тебя спас от тех зубастиков». На что Люся только фыркнула через плечо, решив проигнорировать фразу про спасение. «Конечно, не алкаш. Грязный, заруший, с перегаром на весь подъезд». «А ты не думала, что у меня на это причины есть?» Опять начал раздражаться, но упрямо удивиться мужчина. «Не тебе меня судить, но и вали в свои заросли, раз такая умная. Вот уж не дума, Пуговкина, что из тебя вырастет такая тупая овца». Не веря своим ушам, девушка замерла буквально в паре сантиметров от кустов и медленно повернулась к оставленному посреди полянки разозленному растению. Она совершенно точно не имела понятия, кто этот жуткий, ставший кактусом тип, но вот выяснить, откуда он ее знает, показалось ей очень важным. Может, какой-нибудь бабушкин знакомый? Предположила она про себя и тут же отмахнулась от этой бредовой мысли. Да нет, бабуля алкоголиков терпеть не может, а с таким бомжом даже разговаривать бы не стала. Откуда ты знаешь мою фамилию? Она на всякий случай угрожающе покачала стулом в руках. Я тебя не знаю. Отвечай, кто ты такой? Ну вот. В голосе, идущем от колючего растения, проскользнула насмешка. А еще замуж за меня обещала выйти. Какие же женщины непостоянны? Каких-то пятнадцать лет прошло. Столько в соседних квартирах жили, и уже я тебя не знаю. Стул выпал из рук девушки, а широко распахнутые голубые глаза с ужасом уставились на кактус в двухколесной тележке. Ежов? Ежов — это ты? И ты кактус? И бомжеват — алкаш? И инвалид. Тоже я. Хмуро подтвердил Константин, с недоумением наблюдая, как глаза девчонки наполняются слезами. Ты ревешь-то чего? Шлепнувшись на траву, размазывая по щекам льющиеся слезы, Люся ревела, никак не могла остановиться. Ее не заботило, как она сейчас выглядит, и что нос непременно распухнет, а глаза превратятся в щелочки. Видимо, осознание того, что говорящее растение это не просто неизвестно кто, а знакомый ей человек, оказалось последней каплей, переполнившей чашу стрессоустойчивости девушки. Оптимизм иссяк, и Пуговкина вдруг испугалась. Костя же просто не знал, что делать, и жутко злился на себя. Будучи кактусом, обнять, успокоить девушку он не мог, а подобрать правильные слова — это же уметь надо. Тем более, что и ему самому приходилось не сладко. Отступившая была под влиянием шока похмелья вернулась и принялась терзать его несчастную голову болью с новой силой. А еще очень хотелось пить. Выручил парня, внезапно вернувшийся, и странно довольный жизнью кот. «Вот!» — муркнул он, толкнув головой в бок кривущую Люсию и подпихнувшись ей под руку для чесания. «Не вой, я еду добыл!» На колени девушки шлепнулся выплюнутый из кошачьей пасти мелкий грызун, похожий на степного тушканчика. Только вот выглядел этот длиннолапый тушкан безопасным грызуном. Как и у давешних насекомых, зубки у него были ого-го. Да и когти на всех четырех лапах смотрелись весьма внушительно, несмотря на то, что тушка, без задних лап, была размером со спичечный коробок. Пуговкина к ее части не вскочила и не завизжала, отчего Константин ее даже зауважал. Плач как отрезала, и Люся с опаской разглядывала желто-оранжевый трупик на своих коленях. «Знаешь, котик, мне кажется, для человека это не очень съедобно». Спасибо тебе, конечно, но, наверное, мне надо поискать еду самой. Ладно. Кот муркнул под гладище его рукой, и, чтобы добро не пропадало, стащил тушкана на траву, где, деликатно скрывшись, заваляющимся стулом, с аппетитом съел. Сначала надо найти воду. Костя знал, что без воды шансы выжить гораздо меньше. Без еды девчонка может протянуть как минимум неделю, а если кот не отравится странной дичью, то, в конце концов, и Пуговкина научится питаться тем, что повезет поймать. Воду там есть. Из-за сидения стула показалась серая голова. Кошак шевелил коротковатыми ушами, чутко прислушиваясь к окружающим звукам. «Вот, сначала вода, потом надо посмотреть, есть ли тут условно съедобные растения, а потом тебе надо смастерить укрытие на ночь и, по возможности, обезопасить периметр вокруг, сделав примитивную сигнализацию, чтобы хоть какая-то часть местной фауны не смогла подобраться незамеченной». «А почему часть?» На смену истерики на девушку напала апатия, и она как-то равнодушно воспринимала информацию. Только неистребимое любопытство, ощущаясь легким отголоском, все же побуждало ее задавать мелькнувшие в голове вопросы. «И как я все буду делать? И почему я?» Костя мысленно пожелал себе терпения, морщаясь от головной боли и удивляясь, что даже лишившись этой части тела, как и, собственного тела, умудряется что-то испытывать. «У кота лапки, а я как-то заметила кактус. Удобства тут, по сути, нужны в первую очередь тоже тебе. Как делать, я знаю, но понятия пока не имею, что и как тут можно применить. Надо сначала выбрать место». «Ну ладно», — Пуговкина поднялась на ноги. «Значит, вода. Ага. Заодно умоюсь. Пошли, покажешь». Обратилась она к коту, сыто жмурящемуся на солнышке. Но стоило ей сделать шажочек в направлении зарослей, как раздалось зычно-командирское и не очень вежливое. «Стоять! Куда попёрлась?". От кактуса, казалось, исходили волны раздражения и возмущения. Люсе даже показалось, что крупные иглы немного начали светиться. «Ты совсем не соображаешь», — начал отчитывать ее колючий напарник. Ты понятия не имеешь, с чем можешь столкнуться за ближайшим кустом, а тем более у воды. У тебя нет никакого оружия, и даже если все пройдет благополучно, то во что ты собираешься набирать воду? У тебя что, вместо мозга бальзам для волос? Даже примитивным животным присущ инстинкт самосохранения. Но, походу, блондинкам и это недоступно. Как вы еще не вымерли? Девушка понимала, что менторский тон мужчины оправдан и даже вызван беспокойством за ее безопасность. Но ведь можно не быть таким грубияном. Впрочем, у Люси было чем удивить этого индивидуума. С возмущением она потрясла перед глазами растения дамским рюкзачком. «Хам! Вот! Между прочим, тут масса полезного. Даже я, если честно, не знаю, что смогу отыскать, но точно знаю, что бутылка для воды у меня есть. И, кстати, непростая, только я ее еще сама не видела». «Да?» — удивился кот, озвучивая мысль, о озадаченного странными зигзагами женских рассуждений Константина. «Мешочек не твой. Сумка моя, а бутылка просто в посылке». Я бабушкину забрала на почте по доверенности. Бабулина дачу заказала с Алиэкспресс, одну на пробу. Она должна быть складная и легкая, такая, как канистрочка из толстого пакета. Люся откинула клапан и расстегнула молнию рюкзачка. Вот сейчас посмотрим, что тут может пригодиться. Думаю, оружие найдется. Я, конечно, много слышал, что даже самые маленькие дамские сумочки могут представлять собой рюкзак готового уйти в поход туриста. Но не думаю, что женской косметикой можно кого-то травмировать не удержался от ехидства ежов. Максимум это будет психологическая травма. Но Люся решила игнорировать тупые мужские подколки, увлеченно копалась в вещах, ищая, чем бы поразить наглый кактус. Кот, подкравшись к расстегнутой сумке, заглянув в темное нутро, шокированно округлил глаза. «Ну, это-то зря, мужик». «Конечно», — фыркнув, согласилась животно Пуговкина, с довольной улыбкой извлекая полиэтиленовый пакетик с недовязанным носком малинового цвета. Из клубка и пришпиленного к нему изделия ощетинили с металлом пять вполне острых спиц. Не зря брала на работу, и хорошо, что довязать не успела. Девушка вытащила из пакета один уже готовый носок. Нитки, спицы, даже носки запасные. Вот, спица — это тоже оружие. Что, схил? Костя хмыкнул, но вынужден был признать, что пять спиц при предложены подготовке оружием считать можно. Ха! А вот к этому и подготовки не надо. Оживившаяся бладинка, тряхнув шевелюрой, уже вытаскивала ярко-красный баллончик лака для волос. «Липкий, вонючий, отличная вещь! О, а вот и бабушкина посылка!» Плосковатый для емкости почтовый пакет не вызывал оптимизма, но тоже, как оказалось зря. Ловко вскрыв его, вытянутый из клубка рабочей спицы Люся вытащила голубую прозрачную канистру, свернутую в четыре раза, с цельнолитой ручкой и завинчивающейся крышкой. «На пять литров!» Радостно девушка любовно погладила по пустую и сплющенную емкость. Копаня в сумке, найденные полезные вещи вернули ей жизнерадостность и оптимизм. Костик только диву давался этой мгновенной смене настроения и энтузиазму кладоискателя. Девушка, как археолог, бережно копошилась в своей торбе и гордо демонстрировала ему свои находки, расхваливая их полезность. Только вот мужчине резко стало не до них. Боль в висках уже стучала, как стая дятлов, и перед глазами плыла. «Костенька, Костенька, что с тобой?» Услышал он, как через вату, испуганный голос девчонки. «Побежали за водой!» Мявкнул кот, и парочка камикад взорванула в джунгли, прежде чем он смог их остановить. На полянке осталась лежать кучка вещей, наполовину выпотрошенный рюкзачок и темнеющий коричневым лаком второвенский стол. На периферии ускользающего сознания, словно галлюцинация, ежово послышались гудящие голоса, вещавшие что-то про помощь и договор, но он уже ничего не понимал. Все, что мог сделать, ставший кактусом бывший старший лейтенант запаса, это прикрыть глаза и молиться, чтобы белобрысая девчонка вернулась живой-здоровой.